Мы считали, что правление поступило несправедливо, основывая свое суждение о здоровье Джеспе на оптимистической телеграмме, которую на радостях послал в июле Джордж. Ведь мы объяснили директору при первой же встрече воруши, что Джеспе все-таки далеко не здоров. И разве можно сравнивать домашнее травоядное с хищником, которому нужны все силы, чтобы успешно охотиться? Конечно, если бы доктор Хартхон сказал, что операция не нужна, мы бы не стали настаивать что до помех, то вряд ли мы, разбивая лагерь на ночь, потревожим животных больше, чем разъезжающие днем на машинах туристы. Мысль о Джесско не давала нам покоя. Но Эль Симон тоже волновался. И когда директор национального парка попросил общества охраны животных поддержать решение правления, Симон заявил, что выйдет из общества, если его руководство согласится с директором. Вот так обстояли дела, и, когда мы прибыли в Сиренгетич. Небо хмурилось, тучи грозили вот-вот обрушить на нас потоки воды. Мы разбили лагерь на прежнем месте. По равнине ходили стада зебр и гнус малышами. У входа в долину львят нам пригрозила путь кривая львица, с которой мы уже встречались. Она лежала поперек дороги и не собиралась уходить, так что нам пришлось объехать ее. В урочище не было никаких следов. Зато в долине с кущами мы увидели пятерых львов над убитой зеброй. В стае было два молодых короткогривых льва, один светлый, другой темный. Мы четыре часа наблюдали за ними, пока не уверились, что это не гуппа и не джесты. Может быть, львята выйдут, если мы оставим на ночь машину возле урочища? Тогда мы на следующий день увидим их следы или даже их самих, если они дождутся нас. Мы поставили мою машину на видном месте и вернулись у лагеря на лендровере джорджи. Всю ночь лил дождь. Из-за этого мы выехали с опозданием, да ещё по дороге нас задержали четыре львицы с шестью малышами, которые сторожили свою добычу недалеко от долины ревят. Наблюдая за ними, мы вдруг обнаружили, что из-за нами наблюдает. Пятая львица незаметно подошла к машине сзади. Мы ещё никогда не видели сразу столько листьев. Наверное, где-то поблизости был осамя. Возле машины никаких следов не было. Мы решили оставить её тут ещё на некоторое время. Прикрыли колёса колючими ветками, а запасное колесо убрали совсем, потому что гиены не прочь полакомиться резиной. Возвратившись в селенеру, мы узнали, что днём приезжал директор. Жаль, что мы его не застали, ведь четыре дня назад здесь и дал управление, и снова обсуждался наш вопрос. Во время наших ежедневных поисков мы часто встречали животных с малышами. Многие львицы кормили новорожденных. Малыши были очень милы, когда отряхивались от воды после очередного дождя. Около термитника, где мы с Билли Коллинзом любовались красавцем гепардом, нам попались два щенка с мамашей телята топи и конгони прыгали на негнущихся ножках, точно заядённые. Взрослые конгони бегают очень быстро, но откуда берутся силы у таких крошек? Дождливый сезон был в разгаре. Весь край затопило, но мы всё-таки прибивались долины и на равнину, на крутой берег, дои покрывая в день до полутораста километров. Утро начиналось с визита вороча щелят. Однако там нас обычно встречала только кривая львиза. Наши львята не показывали. Приехал директор с женой и пригласил нас на обед. Он мечтал купить ферму Мамелла, прилегающую к кратеру Гурдотто, чтобы за ее счет расширить парк. Мы выпили за успех этого дела. После обеда директор отвел Джорджа в сторонку и объяснил, что прецедент с лошадью сыграл едва ли не главную роль, когда правление решило отказать нам. На заседании было немало споров, но он от души надеется, что всё кончится хорошо. С утра до вечера почти непрерывно лил дождь, и мы частенько застревали. Один раз, когда мы пытались пересечь глубокую лагу, у нас лопнули сразу две шины. Пришлось менять их на глазах у четырёх буйволов, которые, на мой взгляд, стояли слишком уж близко от нас. В другой раз два льва с тихим ворчанием кружили около нас, глядя, как мы под проливным дождем таскаем хворост под колеса и шаг за шагом пробиваемся сквозь глубокую грязь. А на следующий день мы безнадежно застряли. Джордж наводил блок, один конец веревки привязал к дереву, другой прягся сам, будто мул. Ему удалось вытащить машину. Судя по тому, как была изрыта земля в водопоев, куда приходили слоны и буйволы. Не погода не только нам затрудняла передвижение. Долги реки вообще нельзя было проехать, и даже у подножия гряды, где местность повышалась, вся почва раскисла. Коих где мы находили камни и подкладывали их под колёса. В других случаях нас выручали дёдеблонки термитников. Но чаще всего мы прибегали к блоку. Наши неудачи в какой-то мере возмещались тем, что мы могли наблюдать как ведут себя животные во время дождей. Возле глубоких нор мы приметили стаю гиен. Эти норы встречались нам давно, но до сих пор они были пусты. Теперь на наши глаза гиены ныряли под землю, и появлялись норь уже в сотни метров. Очевидно, здесь целая сеть ходов, а детеныши были как чертики в коробочке, выгнуты из норы и тотчас прячутся, завидим нас.